Первая половина дня нашего путешествия выдалась муторной и скучной. Все разговоры стихли, и мы созерцали сомнительной красоты природы нас окружающей. Мы видели лес, потом ещё лес и ещё немного леса. Деревья хвойные, деревья лиственные и снова какие-то деревья. Пару раз нам дорогу перебегали косули и белки. Это вызвало хоть какое-то оживление. Стоит ли говорить, в каком восторге от поездки были мы с подругой «Малико», — тихо шепнула Раяна, — «ты есть хочешь?» Я отрицательно покачала головой. «Какой тут есть? Тут пить лишний раз страшно. Бегай потом за деревья да по кустикам. А нам до самого вечера так тащиться. А там...» Вот тут меня озарило очередной проблемой. «А ночевать-то мы, надеюсь, не в повозке будем?» Заныла я. «Нет». Успокоила меня Саманта. Профессор Соф Валари оплатил за свой счет нам комнаты на постоялом дворе. Я вообще в шоке от нашего декана. Сэкономил на нас, как только смог. Вы знаете, как он все это преподнес? Мол, студентки должны полностью погрузиться в прелести походной жизни. И если бы не Амелия, закатившая вселенский плач мужу прямо в приемной деканата, ночевать бы нам, девоньки, прямо в повозках на дороге. «Должны мы ей, как минимум, бутыль хорошего вина». «Правильно говоришь», — поддержала старосту Рояна. «Но долги раздавать потом будем. У меня с собой всего одна бутылка, а нам ещё неделю ночами как-то обогреваться нужно. Не плясать же у костра на трезвую голову». «Ничего, беспокоиться тут не о чем. Нам комары отплясывать помогут». «Поддела мою подруга одна из магичек. Представляю, сколько их на берегу озера». Мы представили и разом впечатлились. Это кошмар, провыла я. На меня волнами накатывала такая депрессия. Вот что я, городская ведьма, на возу ненюхавшая, потеряла в лагере в поле у какого-то озера. Понимаю, на практику едем, травы учиться собирать правильно. Хорошо. Допустим. Но почему при этом нужно спать в палатках с комарами? Будущие воины, значит, на кроватках нежиться будут? а нежные юные травницы на куске потёртого одеяла в чистом поле. Где справедливость? Где она? Нет. А раз нет её, значит, организуем. Вернусь, весь факультет боевой магии изведу. В сердцах прошипела я. Тут бы ещё продержаться. Тоскливо пробурчала наша староста. Её эта поездка радовала не больше моего. Вторая половина дня обрадовала уже всех нас до состояния тоски зелёной мелким моросящим дождиком. И хоть над нашими головами и был натянут полок, но от порывов ветра, которые окатывали нас брызгами влаги с боков, это не спасало. Даже моя магия управления воздушными потоками оказалась бесполезной. Где я, а где природа? Мои жалкие потуги изменить направление воздуха стихия просто не замечала. Вытащив из сумки свой изрядно поношенный осенний плащ, я накинула его на плечи. Ну и пусть сейчас середина лета. Погода к ровному загару всё равно не располагает. Окутавшись в тёплые вещи, мы сидели как стайка кроликов в ящике на колёсах, обречённые, голодные и озябшие. И везли нас в дебри лесные на растерзание матушки природы. Очередной раз остановившись, Возница попросил всех нас спуститься с повозки. Подозвав учителя со Львовски и мужичка, управляющего второй повозкой, он принялся им что-то объяснять и тыкать пальцем на колесо. К их теплой дружной компании присоединился и профессор Соф Валари, и теперь они вчетвером гипнотизировали правое переднее колесо, которое всю дорогу издавало странные скрипы. Притоптав на месте грязь, мы в надежде глянули на вторую повозку. Но места там по большому блату хватило лишь Амелии Софвалари, и то потому, что ее муж у нас в этом году два экзамена принимает. Тяжко вздохнув, мы осмотрелись. Присесть тут было некуда. Вот так и стоя нескошенным столбом посреди дороги. Под ногами грязь приставучая, сверху дождик нудно моросит, а впереди безнадега. Профессор Софвалари, махнув рукой на возниц, вытащил из повозки странные треугольные деревянные бруски, И принялся запихивать их под колёса. "Девочки, я вас поздравляю. Мы сломались", прошептала Раяна. Оптимизм её давно уже иссяк. Даже она поняла, что эта практика обернётся кошмаром. "Может, пешком пойдём?" промямлила Саманта. "Ага, в обратном направлении в академию", внесла дополнение я в её предложение. Все как по команде глянули назад с такой тоской в глазах. Я только за, выдохнула наша староста. Тем временем наш доблестный профессор, наплевав на грязь, откручивал колесо. Около него крутился возница и помогал ему как умел. Второй же мужик просто ушёл обратно к своей телеге и забрался на козлы. Он старательно делал вид, что грязные дела, связанные с треснувшим колесом, вообще не его проблемы. Учитель Сальвовский, смекнув, что дело дрень, ринулась на помощь своему коллеге. Кой как, открутив колесо соф валари, передал его вознице. Только теперь я заметила, что у мужичка больные руки. Его суставы на пальцах казались раздутыми и плохо сгибались. Вот декан, чтоб его самогонка не брала, на всём сэкономил. Даже возницу за полцены подинанил, скряга прижимистая. Вот так мы сиротливо и стояли под дождём, пока наш учитель пытался хоть как-то починить нашу карету. Внезапно вдали послышалось неясное ржание лошадей, а земля под нашими ногами слегка задрожала. Спустя примерно минуту из-за поворота показался небольшой отряд воинов. Затянутые в чёрное одеяние, мужчины в капюшонах, накинутых на голову, казались устрашающими. Позади их отряда катились две телеги, забитые полезным скарбом. Поравнявшись с нами, воины придержали лошадей и окинули нас взглядом, оценивая обстановку. Вы из Академии магии и ведьмовства? Прямо спросил один из них. Поднявшись, наш профессор некромантии обтёр грязную руку об штанину и протянул её всаднику, чьё лицо наглухо скрывал капюшон. Да, я профессор Райфс из Волари. У нас возникли серьёзные проблемы. Спешивший с коня, мужчина пожал руку господину профессору и внимательно оглядел поломку. Приятно познакомиться. Я куратор практических занятий по боевой магии Тьерсо Флумье. Тут у вас работы часа на два. Колесо запасное имеется в одной из наших телег. Мы можем забрать ваших девушек и довести их до постоялого двора. С вами останется пара моих ребят для подмоги. Как вам такое решение проблемы? Буду крайне признателен, коллега. С ходу согласился на такое замечательное предложение наш учитель. Девочки, сидящие в исправной повозке, Разочарованно вздохнули и покосились на нас недобрым взглядом. «Разбирайте девушек, студенты. Больше одной на лошадь не брать». Не совсем галантно приказал куратор по боевой магии. Интересно бы ему в лицо взглянуть, голос какой-то знакомый, что ли. Молодые и рослые парни быстренько скатились на землю со своих скакунов и устремились к нам черной безликой лавиной. При этом их явно было больше, чем нас, и каждый пытался урвать себе даму. Я в этот момент действительно почувствовала себя кроликом, на которого охотится стая голодных волков. Их лица скрывали капюшоны, что делало ситуацию ещё более волнующей и слегка пугающей. Подлетев ко мне, молодой человек совсем невежливо обхватил меня за талию и потащил в одном из известных ему направлений. Я и опомкнуться не успела, как меня перехватил второй мужчина и грозно рыкнул: "Это поедет со мной. Лови себе другую красоту". Рука Натальи мгновенно исчезла, а меня поволокли совсем в ином направлении. При этом никого не волновало моё мнение. Тащат, как кошку. Хоть спасибо, что не за загривок. Куда? Только и смогла выдавить я из себя. Мне ожидаемо не ответили. Хотя я и сама уже поняла, что продвигаемся мы через стену мужчин в чёрном одеянии к огромному белоснежному и изящному скакуну. Красавец! На мгновение я забыла о творившемся вокруг непотребстве и залюбовалась статью животного. Конь в ответ внимательно оглядел меня, мокрую и продрогшую, а потом, презрительно фыркнув, повернулся ко мне боком, словно так уж и быть, соизволил на нём прокатиться. Надо же, сноб какой! Интересно с его хозяина капюшон стащить. Наверное, такой же экземпляр, только в человеческом обличии. Крепкие, даже как будто каменные мужские ладони обхватили мои бёдра. Я взлетела вверх, чтобы не уклюже приземлиться боком в седло. Качнувшись, я слабо взвизгнула и ухватилась за переднюю луку. Мужчина, поправив подол моего платья, сдвинул его чуть в сторону и запрыгнул на лошадь позади. Меня заметно ещё раскочнуло, но руки незнакомца придержали и притянули ближе к мужскому телу. Держись за меня, ведьмочка, шепнул этот таинственный рослый воин. Схватив поводье, он развернул коня. Боясь упасть, я обхватила крепкое предплечье мужчины, а потом и вовсе, наплевав на приличие, схватилась за его широкий кожаный пояс одной рукой, а второй обхватила мускулистое плечо. Буду не дотрогу из себя изображать, свалюсь и шею себе сломаю. Через несколько минут мы уже неслись по дороге в сторону заветного постоялого двора. Как же мне хотелось сейчас забраться в тёплую кровать с ножками и, прижав к груди подушечку, сладко вздремнуть. А долго ещё ехать? Тихо поинтересовалась я. Не видя лица мужчины, почему-то рабело. 2 часа быстрым ходом, с остановками чуть дольше. Услышала я в ответ. Голос незнакомца казался глубоким и бархатистым, с мягкими рычащими нотками. В голове мелькнуло, что я слышала его уже, но усталый мозг отправил эту мысль куда подальше и не пожелал рыться в недрах памяти. Я с ним была полностью согласна. Мало ли я мужских голосов в таверне слыхала, да не счесть. А услышив про два часа бешеной скачки, я совсем сникла. Захотелось позорно разрыдаться и пожаловаться хоть кому-нибудь на тяжёлую ведьминскую долю. Да кто же меня разнесчастную слушать станет? Нет никому дела до страданий юной девы. Эх.